Драконы. На дворе 2007 год. Коуч, что? Что это такое? Сколько лет? 26 для нашего директора? Да вы шутите. Чему он может научить? Кто будет вести стратегическую сессию? Он? Нет, наши топ-менеджеры его просто не воспримут всерьёз. Такие реакции клиентов встретили меня на входе в профессию. Сначала я не знал, что с этим делать, как к этому отнестись. Не бросить ли всё, пока не поздно, и не найти ли себе нормальную работу. За кадром голос моего учителя Александра Савкина. Молодость это тот недостаток, который, к сожалению, очень быстро проходит. Я остался в профессии, и по иронии судьбы именно этот вопрос: а что может двадцатишестилетний консультант? дать 55-летнему SEO крупной западной компании, помог мне найти свой путь. Хотя в тот момент было очень больно, обидно и страшно. Просто тогда я еще не знал, что осознанное ограничение — это ресурс. Препятствия. Кочки, колдобины, выбоины, канавы, буераки. Путь героя — не самая легкая прогулка. Когда вы делаете шаг через порог, начинает происходить то, из-за чего вы не хотели идти. И еще то, чего вы даже представить себе не могли. Вы сталкиваетесь с препятствиями. Их еще называют драконами. Это проблемы, трудности, которые пугают, напрягают, мешают идти вперед и усложняют жизнь. Пррррр. Что-то сложное. Не то чтобы жизнь в обычной реальности была малиной, но драконы — это проблемы нового уровня. Пока вы не пошли за порог, они вас не трогали. Пока не открыл закусочную, не имел удовольствия общаться с пожарными СЭС налоговой. Не был фрилансером, не требовалось искать клиентов. Пока не стал начальником, не думал, что коллеги такие безответственные и ленивые. Жуть просто. Проверка. В теории всё выглядело красиво. Вы смело пошли вперёд, и тут началось. Возникает мысль: Зачем вообще я сюда полез? Жил же спокойно. У меня ничего не получается. Это всё не моё. Вот пришёл бы кто-нибудь и решил бы всё за меня. Вы конючите и жалуетесь. Это проверка вашего намерения. Что вы сделаете? Сойдёте с дистанции или упрётесь рогом и пойдёте вперёд? Убить дракона. Допустим, вы решили двигаться дальше. А на пути по-прежнему сплошные драконы. У вас есть прекрасный шанс выбрать стратегию борьбы. Достаёте крупнокалиберный пулемёт и начинаете мочить врагов. Напрягаетесь, паритесь и злитесь, решая навалившиеся кучи проблем. То есть вы постоянно пребываете в состоянии войны. Напиться из колодца. Есть такой анекдот. Идёт витязь по пустыне, мучится жаждой, Видит источник, снимает шлем, дочерпывает воду, чтобы напиться. Но тут прилетает трёхглавый дракон. У витязя душа ушла в пятки. Но делать нечего, достаёт меч и бросается на врага. Бьются они 3 дня и 3 ночи. По небу всполохи. Витязь отрубает одну голову, вместо неё вырастают две другие. Дракон пламенем жжёт, хвостом сечёт, клыками раздирает. Наконец победа. Дракон падает на землю, но и Витис весь изранен. Колчуга пробита, щит сломан, шлем расколот, тоже падает. Они смотрят друг другу в глаза, и дракон спрашивает: "Слушай, а ты что хотел-то?" "Так пить. Ну так пил бы. 90% усилий. Если вы воюете с драконами, то 90% ваших сил уходит на истерику. Выкрученные нервы, переживания, думание о несправедливости мира, и только 10% сил идёт на реальное решение задач. Одним словом, выдохни и решай проблему или психуй и решай проблему. Решать всё равно придётся. Вопрос в каком душевном состоянии. Признайте негатив. Скажите, да, я злюсь, я напрягаюсь, я парюсь. Энергия тратится не на сам негатив, а на его подавление. Вам плохо, но вы делаете вид, что всё хорошо. Так возникает внутренняя борьба. Можно действовать под влиянием эмоций, а можно их проживать. На личном коучинге я прошу клиентов фиксировать все негативные эмоции, которые они замечают в себе. Чем больше, тем лучше. Разозлились, расстроились, не любили себя и назвали неудачником ставьте галочку в ежедневнике. Вы молодец. Как учёный орнитолог вы наблюдаете за редкой птицей, то есть за собой. Эта техника развивает позицию наблюдателя. Вы признаёте свои эмоции и отпускаете их. Бонус В препятствиях есть бонус. Помимо горы проблем, вы получаете и немного знаний. При столкновении с драконами у вас есть выбор: предаваться унынию или учиться, обидеться на жизнь или собирать информацию. Обычно происходит и то, и другое. Шаг первый. Психануть. Почему снова я как же достало всё это. Шаг второй. Отжать свой бонус. О'кей, okay, Google. Что нового я узнал сегодня? Отточить намерения. Проблема может размывать фокус. За бурей ломом не видно низги. Зачем сюда полез? Непонятно. Суечусь и матерюсь. Или можно использовать препятствия для укрепления намерения. Встретились с проблемой? Вспомните о цели. А зачем я сюда полез? А вот зачем я сюда полез? Пробираюсь через бурелом, думаю о тёплом доме и кружке горячего чая, которые ждут впереди. Набирайте силу. Если не прикончила, сделала сильнее. Есть особая доблесть в движении против ветра. Решили проблему. Проведите мониторинг. Какой level up я получил? В чём стал сильнее? Какие новые способности приобрёл? Когда видишь, что стал круче, растёт вера в себя. И можно идти дальше всему наперекор. Будь те творцом. Стратегия жертвы. Преврати проблемы в неудачи. Вижу проблему, расстраиваюсь, вяло пробую решить. С первого раза не получается. Так и знал. Расстраиваюсь больше, ною, сдаюсь, говорю: "Это невозможно". обвиняю весь мир в своей неудаче, я лузер. Стратегия творца. Преврати проблемы в задачи. Вижу проблему, потирая руки, сейчас поработаем. Формулирую задачу. Что тут сделать? Ищу решение, пробую, никак. А вот так снова нет. Пробую, пробую, пробую. Бинго! Прорвались. Кто молодец? Я молодец. Используйте круг знакомств. Стратегия поражения при встрече с драконом. Замкнуться в себе. Стратегия победы звонок другу. Парадокс. С одной стороны, не стоит перекладывать на других свои проблемы. С другой люди любят помогать. Если искренне просишь поддержки, как правило, её получаешь. Проблемы помогают создавать новые контакты. и углублять существующие отношения. Цените проблемы. Полюбите драконов всей душой. Каждое препятствие — это ступенька развития. Каждая чему-то учит, помогает уточнить курс, активизирует ресурсы и способности, сближает с людьми, укрепляет веру в себя. Если видишь в препятствиях ценность, они не страшны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА